Глава 15. Лилиан Брукс. Я не думала, что будет так неприятно услышать это. Будто меня отправили на свалку ненужных вещей. Я такая нестабильная. Совсем недавно я сетовала, что отдаюсь как шлюшка. А сейчас сожалею, что меня не хотят видеть. Дыши, Лилиан. Глубже, спокойнее. «Ты меня поняла, Лилиан? «Да, Икс». «Отлично. А сейчас давай посмотрим на Букингемский фонтан. Сейчас уже стемнело, и световое шоу будет великолепным». Черные лимузины послушно заскользили к Букингемскому фонтану. Издалека он напоминал свадебный торт. Четыре слоя этого торта символизируют штаты, окружающие Мичиган, а струи воды — это само озеро». Световое шоу было великолепным, я не могла оторвать глаз от разноцветных лучей и воды. Я не раз бывала здесь, но сегодня это место стало для меня особенным. Я искренне наслаждалась поездкой и обществом мистера X, пусть даже на расстоянии. Потом он дал команду шоферу направить лимузины обратно в поместье. Но наш лимузин почему-то отстал, и принялся кружить по окрестности. Я нажала на кнопочку микрофона. «Тео?» «Да, мисс Лилиан. с готовностью отозвался шофер. «Почему мы отстали?» «Мне приказано показать вам чудесные окрестности, прежде чем отвезти вас домой». «Домой». «Неужели поместье мистера Икс можно будет называть своим домом?» «На тот момент я еще не подозревала» что вскоре буду желать вырваться отсюда всем сердцем, а потом буду также изнывать от тоски по поместью и его хозяину. Но тем вечером мистер Икс на самом деле наказал меня, пожелал мне по телефону спокойной ночи, и все на этом. Почему-то мне показалось, что его голос звучал не так хрипло, как в нашу первую встречу. Может быть, я просто привыкла к его голосу? Или мне так показалось? А утром я не смогла сдержать радости. Мама прислала мне сообщение. Я увидела фотографии младшего братика и смотрела на экран, не отрываясь. Я ставила видео на воспроизведение бесконечное количество раз, наслаждаясь искренней улыбкой своего братика. Он был таким чудесным мальчиком, Как я по нему скучала. Со вздохом я отложила телефон, но не успела сделать и двух шагов прочь, как он зазвонил. Сердце затрепетало, когда я увидела имя звонившего. «Икс, доброе утро!» Я радостно приветствовала хозяина дома и тут же засмущалась. Вдруг это было чересчур. Мистер Икс рассмеялся. «Когда ты так пылко меня приветствуешь, Утро на самом деле становится добрым, Лилиан. Позволь узнать, только ли мне ты так радовалась? Ты сидела такая счастливая. Кто этот счастливец, которому ты посвятила свою улыбку? О! -о, -о, -о, -о, -о. Выдохнула я, вспомнив, что X может наблюдать за мной через камеры видеонаблюдения. Где они, X? решила спросить я. О чем ты? Камеры видеонаблюдения. Я поняла это еще вчера, когда ты спросил, для кого я так бесстыдно расставила ножки. Не скажу. Камеры маленькие, но не хочу, чтобы ты думала, как выбрать такой угол, чтобы я тебя не видел. Я об этом даже не думала, ответила я и тут же стушевалась. Тебя купили, Лилиан. в очередной раз напоминала я себе. И не стоит пытаться устанавливать свои правила. Мне вдруг стало грустно. Я не понимала, что происходит, и почему я так остро реагирую на каждое слово, мистера Икс. Ты стала такая грустная, Лилиан. Может быть, взглянешь еще раз на то, что привело тебя в такой восторг, и улыбнешься? Я хочу украсть твою улыбку. Я обману себя, что так искренне ты улыбаешься для меня, и стану немного счастливее. Я улыбнулась его словам и легла на кровать, вытянувшись всем телом. «Никакой тайны нет, Икс». Я смотрела на фото своего младшего братика и улыбалась. Ему недавно сделали серьезную операцию, и мы надеемся, что он выздоровеет. Я верю в это всем сердцем и немного скучаю по нему. Рада видеть его хотя бы так, через экран смартфона. «Твой брат был болен?» «Да, Икс» тихо сказала я и внезапно добавила. «Спасибо тебе». «За что?» удивился Икс. «Теми деньгами я расплатилась за операцию для своего брата. Хватит даже на реабилитационный период, и я рада, что... Извини, не стоит, наверное, говорить об этом». «Стоит, Лилиан. «Говори. Я бы ни за что не решилась на такое. Я не выставляла бы себя на аукционе, я не такая. Боже, какой бред я несу, можно подумать, ему интересно. Но я уже начала говорить и не могла остановиться, даже если он посчитает меня глупышкой. Я решилась на это только потому, что ситуация была безвыходная. Нужны были деньги на операцию. У меня же вместо круглого счета в банке... Была только гора уведомлений о неоплаченных счетах. Я так волновалась и рада, что меня купил именно ты, потому что я думала, что попаду в руки какому-нибудь извращенцу. Сердце бешено колотилось от собственной смелости и откровенности. Я открывалась мистеру X, не зная его имени и не видя даже его лица ни разу, но чувствовала сердцем, что могу довериться ему и верила, что ничего плохого не произойдет. Хотела в это верить. «Я... не знал», — медленно произнес Икс. «Мой управляющий сказал, что дела в магазинчике идут не очень хорошо. Я знал про кучу долгов, но не знал про твоего больного брата. Ты... хочешь увидеть его, Лилиан? «Очень. Ты его увидишь». Я отпускаю тебя к нему на один день, с условием, что ты обязательно вернешься ко мне. Сама. По доброй воле. Икс, я не знаю, как мне тебя отблагодарить. Я знаю, Лилиан, усмехнулся загадочный хозяин дома. Потом ты обязательно отблагодаришь меня. И я вновь это почувствовала, как он управляет мной даже на расстоянии, возбуждает, не прикасаясь и пальцем, а его... Голос. Низкий, властный, сексуальный, полный тайного желания. Я сходила с ума. Медленно, но верно. Икс? Да, Лилиан. Мне кажется, ли в твоем голосе стало меньше хрипотцы? Нет, не кажется, Лилиан. Мне очень хотелось бы услышать твой настоящий голос. Моя дорогая Лили, сейчас я тебя расстрою но мой голос так и останется хриплым. «О, это из-за травмы?» — спросила я наугад, но не услышала ответа. Мистер Икс сбросил звонок, не захотев больше со мной разговаривать. Я обругала себя. Икс не хотел, чтобы я знала о нем много. «Нельзя лезть с расспросами к тому, кто не хочет открываться тебе». Я попыталась себя убедить, что между нами только секс по договоренности, замаскированный под вечерние чтения, но проклятие! Я уже увязла в секрете личности мистера Икс. Все загадочное притягивает, и, вопреки всему, хочется узнать, кто прячется в темноте.